Глава девятая. Попугай Женя. Елена стояла на крыльце и общалась с мужчиной, одетым совсем не так, как одевались в поселке. На нем была кричащая яркая майка, красные кроссовки и брюки с особого покроя, со штанинами, широкими в районе бедер и зауженными в голени. Увидев, что я подъехал, Елена что-то сказала мужчине, и он ушел в гостиницу. «Что за попугай?» — поинтересовался я, напустив в голос ревности. «Тот самый постоялец». «Вид у него неоднозначный, как у богемы. Чем интересовался?» «Скоро у нас представление в театре, а он там хореограф». Елена прошлась по мне заинтересованным взглядом. «Тип довольно своеобразный». «Значит, я почти угадал. Удивительно, что у вас есть театр». «Я много перевидал поселков и городков, но там даже драмкружки не всегда бывали». «Мы особенные». «А ты где был сегодня?» — спросила она. «Где я только не был. В администрации был — послали. В библиотеке был — не послали. У леонидоча был — травили собаками. На кладбище был — не схоронили», — договорила за меня Елена. Мы посмеялись над ее шуткой». «У вас есть другое кладбище?» — спросил я. «Другое?» — Елена покрутила головой. «Давай так, Сергей, я буду работать и разговаривать, а то мне зачтется как нарушение распорядка». «Кстати, я видел контракты. Аркадий исподобился дать их почитать, и мне кажется, что это полная дурь». Елена взяла в руки метлу и начала сметать мусор от крыльца. «Ого!» — Это рискованно. Смотри, в следующий раз могут сказать, как работает этот контракт. И все, ты один из нас. — В который раз предупредила Елена? Перед посещением автопредприятия я выезжал за пределы поселка. У меня получилось. Если честно, Лен, я почти уверен, что ты показала мне какой-то фокус с гипнозом. — Фокус? — она усмехнулась. — Ты мне нравишься, поэтому я не хочу, чтобы ты сделал ошибку, которую нельзя будет исправить. «Ох уж эти тайны и недомолвки!» Я сел на ступеньку. «Так что, есть у вас еще одно кладбище, а то на старом уже давно никого не хоронят?» «Нету», — ответила Елена, не обернувшись. «Я почувствовал, что она заволновалась». «А куда ж вы деваете мертвецов?» «Там кот твой орал под дверью. Иди накорми его, живодер!» Елена ушла от ответа. «Ясно!» вы каннибалы трупоеды мрачно пошутил я поднимаясь по ступенькам какие у нас планы на вечер спросил я в дверях переспать с тобой на прощание предложила елена огорошив меня откровенным признанием звучит как планы самки богомола мне снова удалось рассмешить ее она бросила метлу и вытерла слезы краем блатка Знаешь что, городской, ты дошутишься, что я решу оставить тебя здесь. Не получится, я птица свободная. Мы с котом сами по себе всю жизнь. Если уж решимся, чтобы нас окольцевали, для этого должна быть причина, по которой мы больше не сможем жить сами по себе. Например? Деменция или Альцгеймер. Это кто, твои друзья? Пока еще нет, слава богу. Значит, до вечера... «До вечера. Отвезешь меня домой?» «Отвезу, прокачу по городу и верну под утро», — пообещал я, манерно играя бровями. «А ты пока придумай мне правдоподобное объяснение отсутствия у вас нового кладбища». Елена передернула плечами, как будто я сказал что-то вызывающее отвращение. Барсик действительно орал под дверью. Услышал мои шаги и начал вопить, потеряв терпение. Я открыл дверь, а он выставился в сторону коридора, навострив уши и вытаращив свои немаленькие желтые глазищи. Никак действительно столкнулся с демонами в мое отсутствие и теперь переживал, что они вернутся. Я взял кота на руки и поцеловал промеж уши. — Все, друг, я дома. И до вечера никуда не собираюсь. Пообещал я ему. — Идем, накормлю оказалось что корма у него осталась полная миска он почти не притронулся к еде я потрогал коту нос здоровый мокрый нос и чего ты не ел надоело тебе в этой дыре ни перфоратора в стену него плепенных по ночам тишина как в склепе погладил кота по спине придется потерпеть я же не могу сказать вячеславу игоревичу что все мой кот не выдерживает командировки и мы возвращаемся Кот внезапно напрягся, выгнул спину и посмотрел в сторону двери. Через пару секунд раздался стук. Почему-то я вздрогнул, словно рядом раздался выстрел. «Кто?» — спросил я громко. «Здравствуйте. Я сегодня заселился в гостиницу, хотел поговорить с вами». Донесся голос с той стороны. Очевидно, это был тот самый попугай, который не понравился не только мне, но и коту. Я открыл дверь, но подпер ее левой ступней, чтобы визитер не смог открыть рывком. Это действительно оказался попугай. Зря я подпирал, вблизи мужчина оказался слишком субтильным, чтобы бояться его физической силы. «Здравствуйте еще раз и простите за незваный визит». «Меня зовут Женя. Я сегодня заехал ко мне тез. Бываю тут время от времени, курирую, можно сказать, местный театр. Обычно я тут один живу, но Елена мне сказала, что нынче есть еще один постоялец. Как вас зовут?» «Сергей». На правой скуле у него выделялся тонкий, но бросающийся в глаза шрам. «Очень приятно. Через два дня будет постановка. Хочу пригласить вас». Безумно интересное выступление. Знаете, э, такая гремучая смесь из балета, шаманских обрядов и религиозных посылов. О вечном, божественном, я б сказал, когда смотришь ее, останавливается время. Честное слово. Женя полез в карман. Я заметил на его руке интересные часы, старинные, классические, не очень вяжущиеся с его ультрамодным внешним видом. Мужчина вынул визитку и протянул ее мне. «Спираль Торуса», — прочитал я вслух. «Это название спектакля?» «Представление», — поправил Женя. «Интерпретация смысла нашей жизни в глазах тех, кому мы принадлежим». «Красиво сказано». «Вы меня заинтриговали, Евгений». «Наверное, я приму ваше предложение о Это не только два сорта самсы и чебуреков. Пора прикоснуться к возвышенному». Я убрал визитку в карман. — А вы регулярно здесь бываете? — Раз в месяц непременно, — ответил театрал. — Я ведущий хореограф здешнего театра. Спираль Торуса — мое детище. — Значит, вы уже заметили, что в Гранитном происходят странные дела? — Какие? — Женя непонимающе захлопал глазами. — Подписание контрактов, о которых нельзя рассказывать. То, что каждый житель является носителем сакральной тайны, знания которые автоматически навсегда привяжут вас к этому месту. Кладбище, на котором последнего покойника закопали больше тридцати лет назад. Женя продолжал хлопать глазами. «Я ничего такого не знаю», — ответил он. «Мы, люди творческих профессий, имеем более широкий спектр восприятия людей и событий, Мы же против порядка и правил, поэтому все необычные отличия воспринимаем как норму, как дозволенное свыше разнообразие. А на кладбище я не бывал. Ладно, забудьте. Спасибо за приглашение, постараюсь прийти. Буду ждать, Сергей, не пожалеете. Я закрыл дверь, попугай бесшумно удалился. Ну вот, не такой уж он и страшный. Кота моего нигде не было» эй ты где барсик с нашел я его в переноске он сидел там и боялся пошевелиться я вынул своего лохматого друга кота била мелкая дрожь ты че барсик ты видел этого петуха даже ты справишься с ним я погладил кота и прижал к себе ну ты даёшь, приятель постепенно барсика отпустила но он еще долго с опаской смотрел в сторону двери. Я включил телевизор и плюхнулся на кровать. Надо было собраться с мыслями, обдумать ситуацию, несмотря на ее отчетливо-сюрреалистический характер. Получалось, что все жители подписывали многолетний контракт с прописанным в нем распорядком на одну повторяющуюся неделю, в котором обязывались строго ему следовать. «Исследовали?» «Спрашивается, на кой?» «В этом направлении стоило двигаться дальше и установить способ проверки выполнения контракта». С причинами исчезновения Андрея пока никаких подвижек не произошло. леонидович знал, но врал, что не знает. «Если не удастся случайно выйти на след, то можно перепоручить дело другу Вячеслава Игоревича». Пусть он колет Леонидовича своими методами. У меня нет таких прав, да и особого желания тоже. Кот бесцеремонно забрался мне на грудь и свернулся колечком. Пока я сплю на тебе, ты в безопасности. Очень странно он отреагировал на попугая. Меня пробрало суеверной оторопью от воспоминаний. Глаза у этого Жени были неприятными. Мне приходилось общаться с наркоманами и видеть их под кайфом. Если глаза это зеркало души, то взгляд человека в дурмане выдавал его бездушное состояние. Разум в это время блуждал в иных сферах, а тело пыталось имитировать жизнь. Уже не во взгляде тоже присутствовала пустота, частичное отсутствие жизни. Пришлось на целый час сделаться катагрейкой, пока барсик не проснулся и не стал умываться. За это время я дважды засыпал и даже видел сны. Снял кота с себя и поставил к миске с едой. В этот раз он поел, после чего начал гулять по всей комнате с видом хозяина. От страха не осталось и следа. В записной книжке появилась новая запись, пункт пятый. На кладбище нет свежих могил. Бессмертные? Это была несерьезная версия, в моей практике есть такой прием. Если теория попадает под все собранные факты, значит, она неверная. Это я установил еще студентам, когда мы упражнялись в умозрительных построениях различных гипотез. К примеру, если преподаватель не приходил на пару, то мы предполагали, что он вампир. И как нарочно, все начинало очень гладко складываться. Получалось вспомнить, что у него была выраженная анемия что однажды он разбил с зеркала, что он недавно разбирал тему про группы крови и прочее. Все улики сходились на том, что он кровопийца. Но если бы мы посчитали его рептилоидом, то улики сошлись бы точно так же. Неверная теория всегда имела более широкие рамки приложения к фактам, чем верная точно так же, как ложь не имела ограничений, в отличие от правды, требующей скрупулезного доказательственного подтверждения. Поэтому дуракам и негодяям проще оболгать честного человека, чем ему оправдаться. Я с трудом дождался вечера, уже соскучился по Елене, по аромату ее кожи и всему остальному. И не терпелось задать ей новую порцию вопросов. С улицы донесся голос Анны Михайловны, Я даже не стал смотреть на часы, зная, что на них будет ровно восемь часов вечера. Надо идти за Еленой, чтобы отвести ее домой и договориться насчет вечерней прогулки. — Здрасте, Анна Михайловна. Я встретился со сменщицей Еленой в дверях. — Бесподобно выглядите, впрочем, как всегда. — Что ты знаешь про всегда, младенец? — спросила она с некоторым высокомерным пренебрежением. Мне показалось, что это ее стиль юмора. Про всегда я знаю, что оно не кончается. Всегда и никогда две бесконечные противоположности, промеж которых существует миг, называемый жизнью. Болтун, одно слово, журналист. Анна Михайловна сделала попытку рассмеяться, но получилось не очень. Она засвистела, как астматик покраснела и закашлялась. — Может, вам ингалятор купить? — спросил я. — У вас астма? — Какая астма? Жрать надо меньше! — ответила раздраженно Анна Михайловна. — Да и где ты купишь? У нас нет ни одной аптеки в поселке. — Как так? — удивился я. — Нерентабельно. Ее ответ меня серьезно удивил, но он требовал проверки. Елена ждала меня у машины. Видно, ей не терпелось скорее уехать домой. — Торопишься, — заметил я. — А ведь пешком ты медленнее добиралась. — Вот ты, мальчишка, ловлю момент, чтобы скорее оказаться с тобой наедине, — ответила она. Ее прямолинейность казалась не слишком откровенной, чтобы считать правдой. — Ну, спасибо, приятно, если что, это взаимно, — признался я. Мы сели в машину. Елена расположилась ко мне в полоборота. — Женя, приходил к тебе. — спросила она. — Да, что? Я завел машину и тронулся. — Что говорил? — Что за допрос? — И все же, о чем он с тобой разговаривал? — О театре. — Пригласил на премьеру. — Да? — Елена поджала губы. — Вот скотина. — А что такого? Ты сама хотела меня пригласить? Я внимательно посмотрел ей в глаза. — Уезжай из поселка через два дня. Просто уезжай не задавая никаких вопросов. Елена схватила меня за руку и умоляюще посмотрела в глаза. — Меня хотят принести в жертву, как Андрея, — предположил я. — Немного ли пропаж в одном поселке? Рано или поздно это станет слишком очевидным. — В том-то и дело, что никто нам ничего сделать не сможет. У нас тут особое место, сверхъестественное. Мы под защитой, но одновременно и служим. — Кому? От неожиданности я резко нажал на тормоз. — Угадай, почему я не стану тебе этого рассказывать? — А что тут угадывать, если мне по десять раз на дню об этом напоминают? — Вот именно, уезжай. Елена резко рванула меня к себе и поцеловала. — Твои порывы говорят об обратном. Теперь я уже притянул ее к себе и поцеловал в губы. — Был бы дураком, которого не жалко, оставила бы здесь. Навидалось уже людей, пытавшихся уехать, как их ломало и горчило. Через какие муки они проходили, прежде чем принять случившееся? — Лена, твои предупреждения совсем не пугают меня. У меня такая натура вредная. Чем больше меня отговаривают, тем сильнее я хочу остаться. Нам сзади погудел клаксоном водитель на красной копейке. Мы поехали дальше. Судя по реакции моего кота на этого Женю, у вас здесь обосновался мистический культ поклонения демону. Никогда не видел Барсика в таком испуганном состоянии. Даже когда собаки его гоняли, он не трясся от страха. Не хотелось бы скатываться в мракобесие, но признаки деструктивной секты на лицо «Интересно, а церковь у вас есть?» — спросил я, вспомнив, что не видел ее ни разу. нет И никогда не было. Наш поселок построен в советские времена. После развала Союза приезжали батюшки с намерением строительства храма, но по известным причинам отказывались. Место их бога в нашем поселке уже занято. Елена постучала пальцами по панели. Кажется, я не сболтнула лишнего. Надо будет проверить. Лен, при всем моем уважении к вашей... Необычные традиции поклонения кому-то неведомому — это обычное внушение. В тоталитарных деструктивных сектах она ладонью остановила мои намерения прочитать ей лекцию. — Не считай меня дурой, а то я обижусь. Твой кот намного смышленнее тебя и сразу обо всем догадался. Мой барсик отразил две волны нашествия инопланетян, три прорыва демонов из преисподней и повлиял на все выборы на планете. Кстати, это он приказал мне начать с тобой отношения. Пошутил я. Тогда мне лучше разговаривать с ним, чем с тобой. Вполне возможно. За все время нашего с ним сосуществования я исполнил тысячи его просьб, а он ни одной моей. Елена рассмеялась. Замечательная вы парочка. Она посмотрела на меня с обожанием. А кто это у вашего дома? Возле ворот, где жила Елена, стоял ижевский фургон. «А, это Мишка-могильщик заявки собирает», — ответила она. «Какие?» Меня сразу напрягла его кличка. «Так мы не выездные, а у него магазин. Он собирает заявки на всякие редкие вещи, которые не просто продать. У него в городе есть контакты, и люди приспособились на нас зарабатывать». «А почему он могильщик?» потому что делал надгробие из гранита, пока это нужно было. Золотые руки у мужика, но характер простоватый. Елена вздохнула. «Хм, забавный персонаж». «И не говори». Елена снова вздохнула.